Издалека приплыл протяжный отчаянный собачий вой. «Пойдем, пойдем!» Монотонно и успокаивающе повторял Лика, подталкивая спутника вперед. «Сыграем разок-другой, дело привычное!» Направляемый им везунчик ошалело озираясь, неровными шагами поднялся на порог контейнера. Сощурился от яркого света. «Что за шапито? Мы вообще где? В бюджетном казино для лесорубов? Пять щепок на красное?» «Вы что тут устроили, парни, а?» В контейнере было почти тепло. Исходило жаром два масляных обогревателя. Лика сопровождал Шулера, пока тот не уперся в шаткий пластиковый стол. Один столбик фишек с сухим треском разъехался лесенкой. Шофер провел везунчика вокруг стола и усадил на самый дальний стул, лицом ко входу и спиной к торцевой стенке контейнера. Сам сел рядом. Третье место за столом занял заметно нервничающий Агюст. Характер такой, тонкая натура. Петер встал за четвертым стулом напротив везунчика, слегка оперся на спинку. Теперь он загораживал собой выход из контейнера. Нависал. Везунчик заерзал. Петер смотрел на него не мигая, держал паузу. С каждой секундой этой намеренной тишины воздух как будто густел. Собравшиеся за столом вязли в прозрачном желе ожидания. «Господа!» Прервал молчание везунчик, сверкнув дымчатыми стеклами очков. Из-под прядки на лбу бриллиантом выкатилась одинокая капля пота. «Мы с вами не знакомы, не представлены. Похоже, здесь имеет место какое-то недоразумение». Сменил тон, перестал хорохориться. «Штаны снимай!» — прорывал его тираду равнодушный Лика. Везунчик возмущенно открыл рот, но так ничего и не сформулировал. «Лучше сам!» — добавил Лика. «И быстро!» «Похоже, месье...» — внезапно встрял Агюст. «Вы попали в не очень комфортную ситуацию, и вас ждет не самая приятная процедура. Но если вы порядочный человек, то скрывать вам должно быть нечего. А если нечестно на руку, то вы все равно уже здесь, а этих ребят лучше слушаться». «Так это ты все подстроил!» — злоба везунчика снова нашла выход. «Чертов ты псих! Ничтожество! Плюгавка бездарная!» бось размечтался тогда как обуешь меня да как потом кутить будешь ты же у нас сибарит небось рассвет и закаты месяцок в бордо а лика свистнул будто подзывая собаку везунчик перевел на него взгляд и тогда шофер повторил штаны хренов извращенец с отвращением процедил везунчик поднялся расстегнул ремень вжиикнув молнии и приспустил брюки до колен Петр беззастенчиво разглядывал мятые трусы плет... плененого кортежника. Француз, состроив кислую мину, отвернулся. Ноги везунчика от колен до бедер были в несколько слоев обмотаны широкими полосами эластичной ткани. «Как у штангиста на тренировке», — мимолютно подумалось Петру. «Что за бинты?» — спросил он. «Больные вены», — почти спокойно сказал везунчик. «Жизнь, знаете ли, сидячая и нервы. А где нервы, там давление». Иногда часов по десять к ряду за столом, не поднимаясь. Плеболок посоветовал бинтовать. «Разматывай», — сказал Лика. Петр почувствовал азарт, настоящий, щекочущий ноздрей азарт. Везунчик начал медленно скручивать бинт с левой ноги. На правой, под тугими полосами ткани, явно проступало подозрительное утолщение. «Давай же, мотай, кулема». Теперь уже ищепетильный агюст во все глаза следил за унижением своего обидчика. Истинно белые ноги под бинтами покрывал нездоровый узор из тончайших прожилок. «И что это такое? Компресс?» – поинтересовался петр когда под вторым бинтом показался край, сложенный в несколько слоев фланелевой тряпки. На везунчика было больно смотреть. «Не знаю, что тебе наплела эта дура!» – глухим низким голосом сказал он петру И тот сразу вспомнил крашеные лохмы Гертруды в свете уличных ламп. «Врач велел носить амулет около самой проблемной вены. Тебе такая вещь, без толку. «На стол!» — сказал Лика. Везунчик осторожно положил тряпку на сукно между собой и Ликой. Под ней что-то звонкое ударилось о столешницу. А Гюст в нетерпении подался вперед. «Давай, покажи уже!» — сказал Петр везунчику. Тот, потеряв всякую волю к сопротивлению, потянул ткань на себя. Все собравшиеся в контейнере не могли отвести глаз от стола. Небольшая серебристая фигурка, толстобокая, вся из себя округлая свинка. Отвисшее брюхо, короткие ноги с аккуратными копытцами. Свинья что-то ищет, пятак повернут к земле. Стараясь казаться бесстрастным, Петер обратился к везунчику спокойно и по-деловому. «Вот и молодец, осталась пара формальностей, и наша рандеву закончится». Кому-то пришло в голову, что эта штука как-то там помогает тебе подглядывать в карты. Это правда?» Везунчик быстро-быстро замотал головой из стороны в сторону. Едва очки с носа не слетели. «Не слышу ответа», — сказал петр «Это для вен», — убежденно выпалил везунчик. «Тибетская медицина, народное средство. Какие карты? Что за выдумки?» «Вот и замечательно. Тогда давай быстро в этом убедимся, и дело с концом». «Что вы хотите проверять? И как?» Лика молча переложил колоду поближе к везунчику. «Да проще простого», — сказал петр «Чтобы все было честно, разреши любому из нас взять эту безделушку. Сыграем пару кругов. Думаю, этого хватит». Везунчик, неловко подтянув штаны, обессиленно плюхнулся на стул. «Разрешаю», — вяло сказал он. «Не так. Разрешаю любому из вас взять фигурку». Везунчик стянул с носа очки и... Тщательно протер тряпкой оба стекла, посмотрел на петра. Глаза его без очков казались беззащитными и слегка отличались друг от друга. Между голубым и зеленым тысячи оттенков. И вот где-то в этих безымянных соотношениях цвет одного глаза был чуть ближе к зеленому, другого — голубому. «Разрешаю любому из вас взять фигурку». «Спасибо», — сказал Петер. «Очень мудро с твоей стороны». «Агюст, давай-ка, возьми свинку на время. Ты же у нас самый сведущий в игре». Француз, пожав плечами, придвинулся к столу и потянулся к свинье. Лека, сидевший ближе к фигурке, передал ее Агюсту в руку. Тот повертел талисман в руках, поставил на ладонь, заглянул свинье в морду, сжал ее в кулаке. «Сдавай!» – кивнул Лека везунчику. Зашуршали карты. Петер занял последнее пустующее место и и молча наблюдал, как разлетаются клетчатые листы. Только что случилось непредвиденное. Возникла ситуация, не предусмотренная рассчитанной на самые разные случаи процедурой. И нужно было что-то быстро, очень быстро решать. Лика бросил на кон пару младших фишек. Петер невидящим взглядом уперся в карты. «Если свинья действует, и если она примет Агюста, сколько ему понадобится времени, чтобы приспособиться к ней?» Петер поддержал ставку леки Какой смысл пасовать в такой-то игре? Француз немного расслабился, облокотился о стол. По лицу ничего не прочитаешь, а по глазам... но ну, а Гюст смотрел вниз, опустив веки. Петеру очень хотелось взглянуть на его радужки. Увидеть, как расползается зеленое в голубом или голубое в зеленом. Или же свинья оторгнет француза, не станет ему повиноваться. И что тогда делать? «Главное, не думать», — напомнил Петер себе. «Точнее, думать только о картах, о раздаче, о возможном раскладе, о мастях, о глумливых улыбках лощенных валетов и презрительных усмешках стареющих королей. Прочь мысли о конце игры. Это будет совсем другая история. Как будто бы совсем с другими людьми. Не стоит даже заглядывать так далеко». Сам того не чувствуя, Петер сжал зубы так, что под коронками заныли десны. И едва не упустил Агюста. Отчаянным прыжком французик рянулся в зазор между столом Петера и ржавой стенкой контейнера. Наверное, понадеялся, что такие вещи изредка кому-то удаются. В любом случае, в число кого-то Агюст не попадал. Петер ухватил его левой рукой за отворот пальто и швырнул назад к столу. Французик завыл. Правая рука Петера тем временем уже возвращалась из-под полы, утяжеленная тупорылым глоком. Скоба предохранителя отщелкнулась мягко, как по маслу. Первая пуля вошла Агюсту в шею. Полсекунды спустя вторая отбросила везунчика от игрового стола. Звуки выстрелов, литавры гонг, набат, раздробились и умножились в резонаторе контейнере, словно Петер выпустил не меньше полного магазина. Ноги везунчика торчали стертыми подошвами над белым днищем опрокинутого стула. Агюст раскинулся в кресле, запрокинув голову. Кровь затихающими фонтанчиками выталкивалась из раздробленного КДК. Лика склонился над везунчиком, приложил пальцы к сонной артерии, недовольно качнул головой, не глядя протянул Петеру ладонь, прося пистолет. Петр пребывал в нестройственной ему нерешительности. Счет шел на секунды, и посоветоваться было не с кем.